Номер 94. В поиске братьев по разуму. Возможность внеземной жизни. Во Вселенной существует бесконечное количество звезд, подобных нашему Солнцу. Вокруг многих звезд имеются планеты, образуя системы, схожие с нашей Солнечной. Неужели ни на одной из миллиардов планет нет жизни? Многие ученые уверены, где-то во Вселенной существуют какие-то формы жизни. Скорее всего, они совершенно не похожи на земную. Возможно, отличия настолько кардинальны, что никакое общение и взаимодействие невозможно. Но даже если иные формы жизни и существуют, найти их совсем непросто. Расстояния велики, а наши технические средства ограничены. Сегодня поиск внеземных цивилизаций ведется в основном при помощи радиотелескопов. Ученые пытаются обнаружить сигналы искусственного происхождения. Пока никаких инопланетных позывных не зафиксировано, но Вселенная велика, и надежда астрономов не умирает.